Глава шестая В этот вечер ко мне больше никто не заходит, но и не выпускает. Благо, здесь есть туалет, иначе я бы не знаю, что делала. Вскоре после того, как этот зверь-вахит выходит из этой комнаты, я слышу на улице два глухих хлопка, после которых кто-то громко вскрикивает. Сразу же затихаю и перестаю так отчаянно колотить ногами по двери. Кто-то стрелял. Это точно были звуки от оружия. Душа холодеет. Он ведь и убить может. Ахмадову не писаны правила. От пережитого за день ужаса я просто падаю прямо в одежде на кровать и засыпаю, даже не снимая обуви. Утром у меня будет тактичный сток в дверь. «Извините, в комнату заглядывает служанка. Кажется, их тут не меньше десятка. Тут же вскакиваю, ощущаю, как сильно у меня болит голова. Завтрак готов, можете спускаться». Служанка закрывает дверь, и я понимаю, что меня уже не держит под замком. Быстро хватаю телефон и выскальзываю из комнаты. Спустившись на первый этаж, чувствую невероятно аппетитные запахи из кухни, но ноги несут меня на выход. Мне пора. Я не намерена здесь оставаться больше ни на миг. Как ни странно, но я без препятствий выбираюсь на улицу и, наконец, могу вдохнуть свежий весенний запах. Отлично. Теперь только в доворот надо дойти. Оглядываясь по сторонам и, убедившись, что тех жутких охранников с автоматами нет поблизости, спокойно себе перелезаю через закрытые ворота. Я росла с братьями почти наравне, поэтому такая мелочка, забор или высокое дерево, для меня вовсе не помеха. Выбравшись из этой жуткой тюрьмы, наконец могу вздохнуть спокойно. «Молодец, маляка, отлично!» Я выбираюсь из этого закрытого поселка, осторожно минуя посты охраны. В этот раз меня вообще никто не останавливает и, кажется, даже не смотрит в мою сторону. Может быть, потому что я без машины? Не знаю, но все это как-то подозрительно. Оказавшись на трассе, застываю. Я даже не знаю, в какую сторону мне надо идти, чтобы добраться до города. С собой только телефон без зарядки и даже сумочки нет». Становится жутко, но не даю себе права раскисать. В спину вырезается холодный ветер. Обхватываю себя руками и решаю свернуть вправо. Кажется, так мы и ехали. Хотя из меня не особо хороший ориентир, тем более, что вчера я была в шоке и мало что запомнила по пути. Не знаю, сколько я так иду пешком вдоль дороги, но меня окликает знакомый голос, который в этот момент кажется мне миражом. Малика, Оглядываюсь и не могу в это поверить. Лёха! Маляка, наконец-то! Рот просто открывается от удивления, когда я вижу несущегося ко мне Лёшу. Его светлые волосы развиваются на ветру, а яркие веснушки видны даже за несколько метров. Он припарковал свою старенькую красную ладу у обочины и теперь бежит ко мне. Уже через минуту я оказываюсь в сильных объятиях парня. «Господи, ты жива! Я едва нашел тебя! Ты в порядке?» «Тебя никто не обидел?» Замечаю взгляд синих глаз, которые меня внимательно сканируют. Почему-то машинально прикрываюсь руками. Что-то я не помню, чтобы Лёша так сильно глазел на меня раньше. Но все равно я рада его видеть. Все, все нормально. Спасибо, Лёш. Ты, похоже, единственный, кто меня искал. Поехали быстрее. Надо уезжать отсюда. Я про Ахмадова этого такого начитался. Ладно, иди в машину». Люша быстро меня за руку берет и доводит до своего авто. Я же просто молча следую за ним, до сих пор не верю, что он меня спас. Парень открывает мне двери лады, но как только я подхожу ближе к авто, мы оба слышим ужасный треск стекла. Уже через секунду машину прошибают еще четыре громких выстрела, от которых я просто падаю на землю и закрываю голову руками. Слышится хлопок от шин. Их просто прострелили. Запястье что-то сильно жжёт но от ужаса происходящего я даже не могу увидеть, что там. Люжу на земле, через секунду вижу прямо перед собой черный огромный автомобиль. Внедорожник, тонированный джип. О, нет, нет, нет, это же машина Вахида. А значит, он меня нашел. Я подбираюсь и быстро встаю на ноги, когда дверь черного тонированного джипа открывается, и из нее выходит Ахмадов. С ужасом отмечаю, что он зол, И тут уже совсем не до шуток. Мужчина быстро шагает прямо ко мне, но в последний момент Лёша подбегает и закрывает меня от него, пряча за своей спиной. На лице Вахида я улавливаю гнев, и это слабосказано. Кажется, он просто разгирен. Тут же выглядываю из-за плеча Лёши. Не хочу, чтобы он пострадал. «Вы что, следите за мной?» На мой вопрос никто не реагирует, и я с ужасом вижу, как Вахид просто молча замахивается и со всей дури ударяет кулаком по лицу Лёши, сразу же заваливая его на землю точно тканевую куклу. Раздаётся какой-то жуткий треск костей. Тошнота подкатывает горло. — О, нет, нет! — вскрикиваю от дикого страха. Сердце стучит уже где-то в горле. Он же просто жестокий, безжалостный зверь. Один удар, второй, третий, четвертый. Ахмадов бьет Лёшу безучастно, словно грушу молотит а у меня перед глазами все темнеет от ужаса. Господи, да он же его убьет! Стойте, не надо, хватит! Не узнаю свой голос. Он осип, и вместо слов выходит какое-то жалкое карканье. Слезы катятся по щекам, прикладываю дрожащие руки к рту. Кажется, в этот момент я слышу, как ломается нос Леши, а затем и его челюсть. Если после первого удара парень пытался упираться то после четвертого он просто лежал на земле и совсем не двигался. «Хватит! Вахит! Умоляю! Хватит!» Сама не замечаю, как начинаю громко кричать и намертво сцепляюсь в огромную руку Ахмадова. Его огромный кулак, весь чужой крови, и меня начинает тошнить еще больше. Только ощутив мою руку, Ахмадов останавливается и переводит на меня взгляд, от которого мурашки бегут по спине. «Боже, да что это за человек?» Он тебя касался? Зверь, вы просто дикий зверь. Касался? Говори. Ахмадов с размаху бьет ногой по ребрам одногруппника, и я отчетливо слышу хруст его костей. Нет, нет, это просто мой одногруппник. Он никто, он не трогал меня. Умоляю, не убивайте его. Вахет вытирает кровь с руки рубашку парня и, наконец, отпускает его. Леша уже даже не стонет. Кажется, он потерял сознание. Мне становится дико страшно в этот момент, ведь я понимаю, что Вахит запросто может сотворить со мной то же самое. Схлипываю, не в силах сдержать парализующий всю меня страх. Я понимаю, что бежать нет никакого смысла, он все равно меня найдет, везде найдет. Обнимаю себя руками в попытке хоть как-то защититься, не знаю, что делать. В этот момент во мне только адреналин бурлит, и я просто стараюсь не свалиться без чувств. «Села в машину». Его голос тихий и опасный. Тон приказной, не знающий отказа. Бросаю взгляд на одногруппника. «Господи, у него же все лицо в крови!» «Алеша, он же умрет тут!» «Машину села, я сказал!» Зверь сдает злой рев, от которого я прикладываю руку к рту и несусь к автомобилю. Сама открываю дверь и забираюсь на заднее сиденье, роняя голову в ладони. «Господи, он же запросто мог убить парня!» «Ненормальный, жестокий дикарь! Мне страшно. Еще никогда я не попадала в такие жуткие ситуации, отчего никак успокоиться не могу». Уже через минуту Лохи тоже залезает в машину. Садится на переднее сиденье рядом с водителем, даже несмотря на меня. Всю дорогу едем молча. Я сижу в дорогущем кожаном салоне и боюсь даже пошевелиться. Не издаю ни звука. Мой побег с треском провалился – Да еще и Леша, бедный, пострадал ни за что. Ох, лучше бы я ему не звонила. А если он умрет теперь? Ведь мы уехали и оставили его лежать на обочине. Избитого, всего в крови, становится жутко. В этот момент я понимаю, что Вахид гораздо страшнее, чем я думала изначально. Он опасен и жесток. У него совсем нет сердца и сожаления. Ему все равно. Как только машина въезжает во двор этой крепости, по-другому я назвать ее не могу... Я чуть ли не на ходу выпрыгиваю из нее и несусь в свою комнату. Не хочу его видеть. Не могу просто. Во мне все кипит, никак не могу успокоиться. В этот момент я не знаю, что делать, но мне определенно нужно обезопасить себя от этого дьявола. Только оказавшись внутри комнаты и забаррикадировавшись ото всех изнутри, я обнаруживаю, что моя правая рука вся в крови. Наверное, из-за выстрела тогда стекло отлетело и впилось мне прямо в запястье. От шока и адреналина я не почувствовала боли на дороге, а только теперь от жуткого жжения в руке мне хочется рыдать в голос. Рана, оказывается, больше, чем я предполагала. Осторожно вынимаю крупные осколки стекла из нее и наспех перематываю разорванным куском простыни. Сердце невероятно сильно колотится в груди, а глаза щиплет от слез. Я опускаюсь на пол и замечаю капли своей крови на явно дорогущем ковре хозяина этого дома.